Часть третья. Любовь и ее разложение в современном западном обществе. Поскольку любовь есть свойство зрелого, плодотворного характера, способность любить у индивидов в данной культуре зависит от влияния, которое эта культура оказывает на характер среднего человека. Говоря о любви в современной западной культуре, мы задаемся вопросом, способствует ли развитию любви социальная структура западной цивилизации и порождаемый ею дух. Достаточно поставить вопрос таким образом, чтобы ответить на него отрицательно. Ни один беспристрастный наблюдатель нашей западной жизни не усомнится в том, что любовь, братская, материнская, эротическая, стала у нас довольно редким явлением, а ее место заняли многочисленные формы псевдолюбви, которые в действительности являются формами ее разложения». Капиталистическое общество основано, с одной стороны, на принципе политической свободы, с другой на принципе рынка как регулятора всех экономических, а стало быть, и общественных отношений. Товарный рынок определяет условия обмена товаров. Рынок труда регулирует приобретение и продажу рабочей силы. Как полезные вещи, так и полезные человеческие силы и умения превращаются в товар, который обменивается без принуждения и без обмана, согласно условиям рынка. Башмаки, как бы ни были они полезны и необходимы, не имеют экономической обменной ценности, если на них нет спроса на рынке Человеческие силы и умения лишены обменной ценности, если на них нет спроса при существующей рыночной конъюнктуре. Владелец капитала, чтобы выгодно его поместить, может купить рабочую силу и заставить ее работать. Владелец рабочей силы вынужден продавать ее капиталисту по существующим на рынке условиям, иначе ему придется голодать. Эта экономическая структура отражена и в иерархии ценностей Капитал распоряжается рабочей силой То есть накопленные вещи, мертвые вещи ценятся выше, чем живой труд, живые человеческие силы Такова была изначально основная структура капитализма Она остается характерной и для нынешней его стадии, однако некоторые факторы претерпели изменения, что придало современному капитализму некоторые специфические черты и глубоко повлияло на структуру характера современного человека. Мы становимся свидетелями все возрастающей централизации и концентрации капитала в результате развития капитализма. Большие предприятия неуклонно разрастаются, подавляя более мелкие. Владение капиталом, вложенным в эти предприятия, все более и более отделяются от управления ими. Предприятиями владеют сотни тысяч акционеров, управляет же ими бюрократия, хорошо оплачиваемая, но не владеющая предприятиями. Эта бюрократия больше заинтересована в расширении предприятия и в распространении своей собственной власти, нежели в получении максимальных прибылей. Наряду с ростом концентрации капитала и повышением мощи управленческой бюрократии развивается рабочее движение. Благодаря объединению рабочей силы в профсоюзы отдельному рабочему не нужно самому заключать сделку от себя и за себя, выступая на рынке рабочей силы. Он входит в большой союз рабочих, также руководимый мощной бюрократией, которая представляет его перед индустриальными колоссами. Хорошо это или плохо, но инициатива смещается от индивида к бюрократии, как в области капитала, так и в области рабочей силы. Все большее количество людей перестает быть независимыми от управляющих огромными экономическими империями. Еще одна существенная черта современного капитализма – особый способ организации труда, порожденной концентрацией капитала. Высокая степень централизации, совершенная система разделения труда на предприятиях Ведут к такой организации производства, при которой индивид теряет свою индивидуальность Становится быстро изнашивающейся и легко заменяемой деталью машины Проблему человека в современном капиталистическом обществе можно сформулировать так Современный капитализм нуждается в людях, которые могут легко, без сбоев, работать вместе и притом в больших количествах, в людях, которые стремятся потреблять все больше и больше, в людях, чьи вкусы нивелированы, легко поддаются влиянием и легко изменяются. Он нуждается в людях, которые считают себя свободными и независимыми, не подчиненными какой бы то ни было власти или принципам совести, но при этом хотят получать распоряжение, делать то, чего от них ждут. В людях, хорошо прилаженных к социальной машине, которыми можно управлять без принуждения, которых можно вести без вождя, побуждать к действию без всякой цели, кроме одной, что-нибудь производить. Быть в движении, функционировать, куда-то идти. Каковы же последствия? Современный человек отчужден от себя, от своего ближнего, от природы. Он превращен в товар и воспринимает свои жизненные силы как капитал, который должен приносить ему максимальную прибыль, возможную при существующих рыночных условиях. Человеческие отношения становятся в сущности отношениями автоматов, отчужденных друг от друга, каждый из которых обеспечивает свою безопасность тем, что не выделяется из толпы, не отличается от других мыслями, чувствами, действиями. Стараясь как можно меньше отделяться от окружающих каждый остается бесконечно одиноким. он преисполнен чувство неуверенности тревоги и вины, которые появляются тогда когда человек не может преодолеть свое одиночество. Наша цивилизация предлагает много паллиативов, дающих человеку возможность не осознавать свое одиночество. Прежде всего, это монотонный ход бюрократизированной механической работы, способствующий тому, что люди так и не осознают своих самых основных человеческих стремлений, страстного желания преодоления и соединения. А поскольку одной этой однообразной шаблонной работы недостаточно, человек преодолевает свое бессознательное отчаяние с помощью столь же однообразных шаблонных увеселений, пассивным потреблением звуков и зрительных впечатлений, предлагаемых индустрией развлечений. Кроме того, можно еще получать удовлетворение, покупая все новые и новые вещи и быстро заменяя их другими. В сущности, облик современного человека близок к тому, который изобразил Хаксли в своем прекрасном новом мире. Сытый, хорошо одетый, сексуально удовлетворенный, но лишенный своего «я», лишенный контактов, кроме разве самых поверхностных, со своими ближними, руководствующийся лозунгами, которые Хаксли кратко формулирует так сжато и выразительно «Если ты чувствовать будешь», «Общество этим погубишь» или «Не откладывай на завтра удовольствие, которое можно получить сегодня» или коронная формула «В наше время все счастливы». В наши дни счастье человека состоит в получении удовольствия. Удовольствие заключается в удовлетворении от потребления и поглощения товаров, зрительных впечатлений, пищи, напитков, сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин. Все это потребляется, поглощается. Мир – это один большой объект для удовлетворения нашего аппетита. Гигантское яблоко, гигантская бутыль, гигантская материнская грудь. Все мы сосунки, вечно ждущие, вечно на что-то надеющиеся и вечно разочаровывающиеся. Наша личность приспособлена к тому, чтобы обменивать и получать, торговать и потреблять. Все, и духовное, и материальное, становится предметом обмена и потребления. Такой социальный характер современного человека не может проявиться и тогда, когда речь идет о любви. Автоматы не могут любить. Они могут обменивать свои личные наборы качеств и надеяться на справедливую сделку Такой отчужденный характер любви и особенно брака едва ли не ярче всего проявляется в идее команды Во многих статьях о счастливом браке идеал представляется в виде хорошо сыгравшейся команды Такое описание не слишком сильно отличается от образа бесперебойно функционирующего служащего. Он должен быть в разумных пределах независим и способным к сотрудничеству, терпимым и в то же время честолюбивым и агрессивным. Специалисты по браку говорят нам, что муж должен понимать свою жену и должен быть готов ей помочь Он должен благосклонно отзываться о ее новом платье и о вкусно приготовленном блюде Она, со своей стороны, должна проявлять понимание, когда он приходит домой усталый и недовольный Внимательно выслушивать его рассказы о неприятностях на службе Не сердиться, а понять его, если он забудет о ее дне рождения Все, что охватывается взаимоотношениями этого типа, это хорошо отлаженные отношения между двумя людьми, которые всю жизнь остаются чужими друг другу, которые не достигают глубинной связи, но соблюдают взаимную вежливость и стараются сделать друг другу приятное. В такой концепции любви и брака главный упор делается на то, чтобы спастись от чувства одиночества, которое иначе было бы невыносимым. В любви человек находит, наконец, убежище от одиночества. Он вступает в союз двоих против всего мира, и этот эгоизм ошибочно принимается за любовь и близость. Такой акцент на духе команды, взаимной терпимости и так далее – явление относительно новое. В годы после Первой мировой войны преобладала концепция любви, согласно которой основой нормальных любовных отношений и в особенности счастливого брака служит взаимное половое удовлетворение. Считалось, что причины частых неудачных браков следует искать в том, что стороны в браке не смогли приспособиться друг к другу в половом отношении. Причину неудачи видели в неосведомленности относительно правильного сексуального поведения, то есть в неверной сексуальной технике одного или обоих партнеров. Чтобы исправить этот недостаток и помочь несчастливым парам, которые не умеют любить друг друга, появилось много книг с советами и рецептами правильного сексуального поведения. Эти советы сопровождались явными или неявными обещаниями, что, если их выполнять, счастье и любовь придут непременно. В основе этого лежала идея, что любовь – дитя полового наслаждения, и что если двое научатся приносить друг другу половое удовлетворение, то они полюбят друг друга. Это соответствовало общей иллюзии эпохи, что правильными техническими приемами можно решить не только проблемы промышленного производства, но и все человеческие проблемы вообще. На самом же деле верно как раз обратное. Любовь не возникает в результате адекватного сексуального поведения. Напротив, счастье в половых отношениях и даже владение так называемой сексуальной техникой возникает в результате любви. Если этот тезис еще нуждается в каких-либо доказательствах, кроме повседневных наблюдений, то их можно найти в многочисленных данных психоанализа. Изучение наиболее часто встречающихся сексуальных проблем, фригидности женщин и как легких, так и тяжелых форм психической импотенции мужчин показывает, что причина не в недостаточном владении техникой, а в торможении, делающем любовь невозможной. В основе этих трудностей, мешающих человеку отдаться полностью, действовать непроизвольно, доверять половому партнеру в прямой и непосредственной физической близости, лежит страх перед противоположным полом или ненависть к нему. Если сексуально заторможенная личность сможет освободиться от страха или ненависти и таким образом приобрести способность любить, сексуальные проблемы для нее решены. Если нет, не поможет никакое владение сексуальной техникой. Но в то время как данные психоаналитического лечения доказывают несостоятельность представления, что владение правильной сексуальной техникой обеспечивает счастье в половых отношениях и любовь, тем не менее упомянутое допущение о том, что любовь является спутником взаимного полового удовлетворения, сложилось под сильным влиянием теории Фрейда. Для Фрейда любовь была явлением сексуальным в своей основе. Открытие, что половая генитальная любовь доставляет человеку самое сильное удовлетворение и дает ему в сущности образец всяческого счастья, должно заставить его и дальше искать счастье и удовлетворение в сфере половых отношений и поставить в центр своей жизни генитальную эротику. Переживание братской любви является, по Фрейду, следствием полового влечения, но половой инстинкт здесь преобразуется в импульс с подавленной целью. Любовь с подавленной целью первоначально была, безусловно, вполне чувственной любовью и остается таковой в человеческом подсознании. Чувство смятения, единство, океаническое чувство которое по своей сути является мистическим переживанием и лежит в основе самого сильного чувства. Фрейд считал патологическим явлением, регрессии к состоянию раннего беспредельного нарциссизма. Делая еще один шаг, Фрейд считает, что и сама любовь – иррациональное явление. Для него не существует различия между иррациональной любовью и любовью как проявлением зрелой личности. В статье «О любви перенесении» он указывал, что перенесение, в сущности, не отличается от нормального явления любви. «Влюбленность всегда ограничит с ненормальностью, всегда сопровождается слепотой к действительности, вынужденностью, представляет собой перенесение детских объектов любви». Любовь как явление сознания, как наивысшее достижение зрелости, не представлялась Фрейду достойной исследования, поскольку она для него не имела реального существования. Однако было бы ошибкой переоценивать влияние идей Фрейда на концепцию любви как результата полового влечения или, скорее, как явление идентичного половому удовлетворению, отраженному в осознанном чувстве. Главная причинная связь здесь другая. Идеи Фрейда сложились отчасти под влиянием общего духа девятнадцатого столетия, а их популярность частично объясняется настроением, господствовавшим после Первой мировой войны. Одним из факторов, повлиявших как на общепринятую концепцию, так и на концепцию Фрейда, была реакция на строгие нравы викторианской эпохи. Второй фактор, оказавший влияние на теорию Фрейда, состоит в широком распространении представления о человеке, основанного на структуре капиталистического общества.